На поляне остались две машины, джип попроще и старенький козлик. Из джипа вышел невысокого роста мужчина в темных очках и плаще, хотя в этом августе стояла несусветная жара. Он заглянул в вертолет и спросил у лиса, что за покойник. «Археолог», — вздохнул лис, — «в пути помер». «Искать будут?» — осведомился мужчина. «Вряд ли», — теперь уже вздохнула Аня. Он вроде одинокий был. Ну и ладно. Мужчина записал координаты лагеря и как туда проехать. — Не задерживаю, — сказал он, — у меня дел по горло. Здесь закончить, да еще в лагерь успеть, пока полиция не прочухалась. Зюзи уже заводил козлика. Выруливая из поляны, они видели, как мужчина в плаще поливает вертолет из канистры. Взрыв они услышали, когда ехали по едва заметной дороге. Из-за сосен виднелось высокое оранжевое пламя. Сиротины никогда не найдут, подумала Аня. Даже если вертолет обнаружит, подумают, что это пилот разбился. Кто там станет кости обгорелые изучать? Это только в сериалах показывают. Светлая память Алексею Ивановичу. Она сама удивилась своим мыслям, что-то на сантименты потянула. Не в ее это характере. Ладно, не время сейчас расслабляться, сейчас забот полно. На заднем сиденье Аня с отвращением скинула с себя грязную майку и рваные шорты, пахнущие чужой кровью и потом. Им приготовили сменную одежду, не новую, но вполне приличную, джинсы, рубашку. Аня расчесала волосы и с трудом стерла с лица синяк и грязные разводы. Не слишком приятный вид, но хотя бы на улице никто на нее оглядываться не будет. Перед выездом на шоссе Лиз с Зюзи поменялись местами. Ребята тоже переоделись в чистое, а грязную одежду свернули в тюк и выбросили в овраг. Ехали молча, все жутко устали. Аня едва не клевала носом. «Лис», — сказала через некоторое время Зюзя, поглядывая в зеркало, — «что-то мне та синяя машина не нравится. Давно уже за нами едет, как приклеенная». «Да уж вижу», — буркнул Лис. «Не слепой». Тут синяя машина свернула на заправку. «Показалось?» — Зюзи вопросительно поднял брови. «Не знаю». не и сама сомневалась. Знала, что не бывает в их делах таких совпадений. Каждое совпадение нужно отрактовать как сигнал бедствия. Кто может за ними следить? Неужели уже Басаргина ищут? Быстро они, очень быстро. Хотя странно. Этот рыжий специалист вроде бы не полный дурак, «Должен хотя бы на время затаиться. Землекопы, небось, лежат уже в усмерть пьяные, с них какой спрос? Пока полиция на выстрелы приедет, тот мужичок в темных очках уже, небось, все там подчистит, оставит только трупы бандитов, так что никто не удивится, может, у них там разборка была. «Нужно машину сменить», — сказал Лис. «Я в город на козле не поеду, приметный очень». «Меня на у метро высадите», — встрепенулась Аня. «Я уж сама как-нибудь». «Ну, бывай», — сказал Лис и сунул ей полоску бумаги с рядами цифр. «Твоя доля». «Обращайся, если что надо». Скупо кивнула Аня и пошла, не оглядываясь. Она верно угадала, когда схлынет поток пассажиров с ближайшей электрички и села в пустой вагон, оглянулась незаметно, Кроме нее в вагоне были тетки с тележкой, набитые кабачками и помидорами, парень в наушниках и потертый мужичок с красным носом. Вроде бы все обычные, безопасные люди. Все-таки Аня в последний момент вышла из вагона и пересела в следующий поезд. Никто не тронулся за ней. В метро она немножко попетляла. Привычка. Вышла на предыдущей станции, села на маршрутку и опять-таки вышла раньше, чтобы подобраться к своему дому незаметно дворами. Квартира ее выходила прямо в подворотню, бывшая дворницкая. Мать заработала ее тяжелым трудом, все меладо чистила, горбатилась во дворе зимой и летом. Жили они втроем, она, мать и брат. Отца они не помнят, кажется, замерз где-то по пьяни, когда она была совсем маленькой. Брат пошел по стопам отца, быстро спился и помер в больнице. Но это уж потом, когда Аня выкупила дворницкую и сняла мать с работы. «Отдыхай, мол, живи на всем готовом». Не помогло. Недолго мать протянула. Умерла тихо, ни на что не жалуясь, как и жила. Аня тогда думала, что все у нее позади. Нищее голодное детство, тяжеленная лопата со снегом, рваные резиновые сапоги вместо зимней обуви. Все прошло и никогда не вернется. И подворотню эту, куда выходит Дворницкая, она тоже забудет, как страшный сон. Уедет отсюда навсегда и даже никаких мелочей не возьмет на память. Нечего ей вспоминать. Не получилось. Не вышло вылезти из Дворницкой. Тут теперь ее жизнь. А как здорово все начиналось! Какие успехи делала она в спорте? Ее быстро заметили и понеслось. Сначала соревнования по стране, третье место, потом второе, потом международный чемпионат, турниры всякие. В общем, совершенно другая жизнь. Спорт, дальние поездки, незнакомые города. Рядом свои родные ребята, никто никому не завидует, все стараются. И Аня не то чтобы расслабилась, но уверовала в чудо что она, простая девчонка, не слишком умная, не слишком красивая, не имеющая ничего за душой и никакой поддержки от родных, способна на многое. Только нужно работать, тренироваться, а там все пойдет отлично. Будут и слава, и деньги, и любовь. Как же она хотела любви. После безрадостного своего детства После матери, которая так изработалась, что не могла уже дать ребенку никакой нежности, после злых подзатыльников старшего брата, как же Ане хотелось, чтобы появился в ее жизни человек, который ее полюбил бы просто за то, что она есть. Нашла ее любовь. Поверила в это Аня и была счастлива недолгое время. Точнее, четыре месяца, две недели и пять дней. Пока не случилось самое страшное в ее жизни. Но стоп, про это она вспоминать себе запретила. Что случилось, то случилось. И она поставила на этом точку, большую и жирную, так что вспоминать незачем. После того, что случилось, она сама приняла твердое решение уйти из большого спорта. Такую она себе назначила кару но про это никто не узнает, пока она, Аня, жива. Вот и ее дверь. Аня прошла мимо, вошла во двор и нашла дверь в подвальную кладовку. Только она знала, как ее открыть без ключа, потянуть слегка на себя, потом поднять вверх и дернуть. Замок остался еще с тех пор, как мать тут хранила свои метлы и лопаты. Новую правдом только жильцам пыль в глаза пускает, а замок поменять ему и в голову не придет. В кладовке Аня пошарила за старым ящиком, в котором мать когда-то держала песок, и вытащила ключи от своей квартиры. Не с собой же надела их таскать, и оставлять никому не хочется, кроме огней. Но то и вечно дома нет. Теперь, когда Аня осталась одна, когда операция была позади, и доза адреналина в крови сократилась, ей стало худо, как наркоману, лишившемуся привычной дозы. Так бывало с ней каждый раз после завершения серьезной операции. Но сейчас было особенно тяжело. Стоило ей закрыть глаза, как она видела лагерь археологов, буквально залитый кровью и заваленный трупами, слышала тихий голос умирающего сиротина, отвратительный треск сломанной шеи Федора. Она далеко не первый раз участвовала в таких операциях и прежде относилась к ним просто как к своей работе к работе, которую нужно было сделать, сделать и забыть. Но на этот раз забыть не получалось. Войдя в свою квартиру, Аня бросила вещи посреди комнаты и отправилась под душ. Она пустила такую горячую воду, что едва могла ее терпеть. Потом ледяную, снова горячую и снова ледяную. Обычно такой контрастный душ помогал ей привести свою голову в порядок после самых тяжелых, самых кровавых операций, и сейчас это проверенное средство тоже подействовало. На душе стало легче, жуткие картины предыдущих дней потускнели и растаяли. Можно было возвращаться к рутине повседневной жизни. Аня насухо растерлась жестким махровым полотенцем и вернулась в комнату. Она не любила беспорядок. Ей казалось, что беспорядок в доме — напрямую связан с беспорядком в голове его обитателей, поэтому в ее собственном доме царила спартанская подчеркнутая простота, граничащая с предельной пустотой армейской казармы. У нее было мало вещей, но все они должны были находиться на своих местах, и сейчас она первым делом разобрала сумку, валявшуюся посреди комнаты. Сумку эту отдал ей лис, В ней было кое-какое рабочее оборудование, которое Аня взяла с собой, собираясь на дело, но пришлось оставить все у ребят, поскольку она работала под прикрытием. Сейчас она убрала в стеной шкаф мощный и компактный фонарь, армейский нож, пистолет, нунчаки, моток веревки и на дне сумки наткнулась на небольшой тяжелый сверток. Это была та ладенка, которую отдал ей перед смертью Сиротин. ладенка мертвого викинга. Аня взвесила ее на руке, осмотрела со всех сторон. Тусклое, потемневшее от времени серебро, стершийся рисунок на крышке. Две рыбы, развернутые хвостами в разные стороны, какие-то буквы и непонятные значки. Покойный археолог говорил ей, что эта ладонка имеет какую-то необыкновенную ценность. Заклинала Аню беречь ее пуще глаза. Тогда Аня не слишком внимательно его слушала, В ее крови еще бушевал адреналин, но вряд ли человек стал бы в последние минуты своей жизни беспокоиться о ерунде. Наверное, эта ладанка и правда очень ценная. Во всяком случае, ее нужно беречь, хотя бы в память о сиротине. Неплохой был человек, а с виду и не скажешь. Аня еще раз осмотрела ладанку и поняла, что внутри ее что-то есть. Когда она встряхивала серебряную вещицу, В ней что-то тяжело перекатывалось. Однако, как Аня не искала какой-нибудь замок или защелку, она ничего не находила, не могла открыть ладонку. Наверное, ладонка была с секретом. И тут она догадалась, кому эту старинную ладонку непременно стоило показать. Ну, конечно, Аге. Агнии Иволгиной, старой задушевной подруги. Кто-кто, а Агния в таких вещах отлично разбирается. Ведь она дипломированный искусствовед, специалист по антиквариату и всевозможной старине, директор крупной антикварной фирмы. Правда, при мысли об Агнии настроение у Ани снова резко испортилось. С Агней, точнее, с ее дедом, была связана трагическая история. Аня была виновата перед Агней, страшно виновата. Против собственной воли она принесла подруге несчастье самое страшное несчастье в ее жизни. Хотя Агния не знала о ее роли в той трагедии, но сама-то Аня знала, и поэтому общение с Агой каждый раз причиняло ей мучительную боль. А Агния не могла понять, почему их отношения в последние годы утратили свою сердечность, почему Аня ее избегает и списывала это охлаждение на трудную работу Ани на ее постоянные загадочные отлучки. Аня не представляла, что случится, если Агния все узнает. Вряд ли она сможет ее понять и простить. Но скрываться от подруги тоже бесполезно. Нельзя вечно прятать голову в песок. И раз уж так сложились обстоятельства, нужно позвонить Аге и договориться о встрече. Но только завтра, потому что сейчас поздний вечер, а главное, Аня так устала за этот длинный день, что даже языком не пошевелить. Она выпила теплой воды, легла и тут же провалилась в глубокий сон. И спала долго, чего за ней обычно не водилось, но, видно, организм таким образом восстанавливал силы. Было утро, и хотя солнце никогда не заглядывало в полутемную дворницкую, Аня поняла, что уже довольно поздно. Аня достала мобильный телефон, набрала номер Агни и почти сразу услышала ее голос. Агни ей откровенно обрадовалась. — Анька, ты вернулась? Ты давно в городе? — Да нет, только приехала, — ответила Аня, как всегда стараясь, чтобы голос ее звучал ровно. — Слушай, давай встретимся. Ты сейчас дома? Аня взглянула на часы и поняла, что сморозила глупость, что Агния наверняка на работе. Что-то Аня медленно и подтвердила. «Нет, я в офисе. освобожусь часам к пяти. Давай тогда и встретимся, если можешь. Посидим в кафе, поговорим. Годится? Давай. Мы ведь сто лет не виделись. Как я рада, что ты вернулась!» «Годится», — согласилась Аня. «Кстати, хочу показать тебе одну вещицу. По твоей части...» «Очень старинная. Может, ты мне про нее что-нибудь расскажешь?» «Хорошо, приноси», — согласилась Агния и, извинившись, прекратила разговор. Аня в которую уже раз испытала легкий укол зависти. Белой, как говорится, но все же зависти. «Вот ведь у Агнии нормальная, интересная работа. Она занимается красивыми, старинными вещами. Ей не приходится иметь дело с кровью и смертью, как самой Ани». Но тут же она поняла, что не смогла бы жить нормальной, упорядоченной жизнью, какой живут другие обыкновенные люди. Поняла, что подсела на всплески адреналина, которые приносят ее частые командировки. Да и жизнь самой Агнии не такая уж спокойная. С ней то и дело случаются какие-то опасные приключения. Каждому суждена своя судьба, и бесполезно пытаться ее обмануть. Судьба сама, кого хочешь, обманет. Как бы то ни было, они сегодня встретятся и поговорят. Поговорят обо всем. Аня продолжила наводить порядок в доме, и в это время зазвонил ее мобильный телефон. «Привет, Анна!» — загудел в трубке голос старого знакомого Андрея Петровича Тарутина, опытного тренера, который много лет назад обучал ее основам рукопашного боя и другим единоборствам, а теперь открыл свой спортзал. «Как удачно, что я тебя застал! Слава, Васнецов попал в больницу, у него аппендицит. А сегодня он должен вести тренировку в школе. Не могла бы ты его подменить?» Аня замешкалась с ответом, и Андрей Петрович проговорил чуть ли не умоляющим тоном. «Только сегодня. Потом я найду ему замену». «У моих ребят на носу соревнования, и никак нельзя пропустить эту тренировку. Прошу тебя, выручи!» Аня многим была обязана Тарутину, а долг, как известно, платежом красен, да и вообще работа — лучшее лекарство от дурного настроения и навязчивых мыслей. «Хорошо, Андрей Петрович, я приеду». «Ну и отлично», — обрадовался Тарутин. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться». Аня нажала кнопку отбоя и вспомнила, что договаривалась встретиться с Агней. Ну что ж, она вполне успеет приехать к ней после тренировки, только придется одеться поприличнее, чтобы не стыдно было войти в кафе и взять с собой серебряную ладанку, которую она хотела показать подруге. Доспехи и тяжелая одежда тянули Рагнара ко дну. Легкие его разрывались, от недостатка воздуха, в глазах начало темнеть. Он понял, что настали последние мгновения его жизни, что приближается смерть, и что встретить ее нужно смело и спокойно, как надлежит настоящему викингу. Одно только огорчало Рагнара, что он умрет не славной смертью воина от удара вражеского меча, а утонет, как жалкий рыбак. Значит, ему не суждено возродиться, Вальхалле, обители смелых, среди славных перов и поединков. Он мысленно воззвал к Одину, прося у него более достойной смерти, но великий Один вряд ли услышал его молитву. Вдруг из темной глубины моря возникло какое-то морское создание, нечто вроде огромной рыбы с острой мордой и маленькими живыми глазами. Рагнар решил, что это его смерть явилась за ним в обличии невиданного существа, что морская тварь сейчас безжалостно растерзает его и подумал, что такая смерть будет легче и доблестнее, чем гибель от недостатка воздуха. Но вместо того, чтобы растерзать Рагнара, неведомое существо подтолкнуло его носом к поверхности. Рагнар собрал оставшиеся силы, взмахнул руками, и выплыл на поверхность моря. Он дышал, дышал и не мог надышаться. Все его тело ликовало, жадно поглощая воздух. Рагнар ни о чем не мог думать, только дышал, дышал и дышал. Наконец он отдышался и понял, что плывет чуть в стороне от Дракара, и плывет не один. Морское создание плыло рядом, поддерживая его, подталкивая к поверхности носом или шершавым боком, время от времени — взглядывая на него круглым глазом. Тут Рагнар вспомнил, что увидел стаю таких же морских существ, когда плыл по Южному морю. Эти животные неотступно следовали за кораблями, выпрыгивая из воды, словно играя, и опытный кормчий сказал, что они называются дельфинами. Но разве дельфины водятся в северных морях? Как случилось, — что это создание оказалось рядом с ним в тот миг, когда Рагнар уже готов был принять смерть. Как случилось, что дельфин спас его, вынес на поверхность? И тут Рагнар вспомнил слова германца-христианина, которого он встретил в одном из походов. Этот христианин говорил, что их милосердный бог иногда совершает удивительные чудеса, чтобы спасти того, кто ему особенно дорог. «Но ведь я, — думал Рагнар, — Но ведь я даже не христианин. Какое дело до меня этому новому Богу? И тут он почувствовал теплое прикосновение к своей груди. Это был кожаный кисет, в котором Рагнар хранил драгоценный камень христианского святого. Германец дотронулся до кисета и почувствовал живое тепло, словно зеленый камень ожил и пытался согреть своего обладателя. Так, может, все дело в камне? Может быть, это он спас Рагнара. Спас уже второй раз за сегодняшний день. Дельфин сильно подтолкнул германца, и Рагнар оказался совсем близко к скалистому берегу. Он схватился за нависающий над водой выступ скалы, из последних сил подтянулся и выбросил свое израненное, измученное тело на сухую каменную площадку. И тут же силы его кончились» и Рагнар провалился в благотворное беспамятство.